А мать Алладдина, придя, дожидалась случая подойти к султану и с ним поговорить, но так и не подошла, ибо она не привыкла встречаться с царями и не нашла человека, который бы поговорил за нее и позвал ее к султану. И, увидев, что диван разошелся, и султан встал и ушел в гарем, она пустилась в обратный путь и вернулась домой. Она вошла к своему сыну Алла-Аддину с блюдом в руках. И Аллах аддин увидев ее, испугался, что с ней что-нибудь случилось. Он спросил ее, что произошло, и мать рассказала ему обо всем и сказала, «О, дитя мое, слава Аллаху, я сегодня видела диван султана и узнала, каков он, и у меня появилась смелость». Но диван разошелся, и султан ушел в гарем, и я не успела с ним поговорить. Еще многим людям, как и мне, надо было поговорить с ним, и они тоже не успели. Но завтра я пойду и поговорю. «Будь же спокоен, завтра я обязательно исполню твое желание и сделаю все так, как ты хочешь». Услышав слова матери, Алладин страшно обрадовался, хотя он вообразил, что мать сделает для него это дело в тот же день, так как из-за своей сильной любви и страсти к госпоже Бадр-аль-Будур он ожидал исполнения его каждую минуту. Но все же набрался терпения, и они проспали эту ночь а утром его мать поднялась, взяла блюдо и отправилась во дворец, чтобы встретиться с султаном и поговорить с ним. Но оказалось, что диван будет только через три дня, так как диван собирался каждую неделю два раза. И она вернулась домой и ходила в диван и возвращалась, пока не сходила к султану в шестой раз». И каждый раз она останавливалась у дверей в диван, не осмеливаясь войти, и стояла, пока диван не окончится, и султан не уйдет во дворец. И всякий раз, как она остановилась у дверей, султан ее видел.